Конец Наполеона Наполеона погубило то, что он вздумал вести победоносную войну с русскими. Удивительнее всего, что так оно и случилось. Наполеон действительно вел победоносную войну с русскими. Всюду русские отступали. Наполеон побеждал, русские уходили из Москвы, Наполеон вступал в Москву, русские терпели поражение, Наполеон терпел победы. Кончилось тем, что Наполеон потерпел последнюю победу при Березине и ускакал в Париж. Солнце склонилось к западу, собака с прикрепленной к хвосту жестянкой честолюбием была затравлена, загнана и погибла. Наполеон был щедрее победивших его союзников, он дарил последнему из своих маршалов целые королевства, а союзники подарили ему императору маленький островок святой Елены и одного подданного конвойного сторожа, ухаживавшего за императором. Гордый император терпеливо улыбался, а потом согнал улыбку с лица и умер сложив в последний раз по наполеоновской руки. Те самые руки, которые долгое время жонглировали исторически сложившимися государствами, без всякой церемонии и деликатности.